Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сэр Пелэм Гринвилл Вудхаус. Сердце обалдуя. Стояло утро, когда вся природа кричит вам «Эй, впереди!» Ветерок нес из долины надежду и радость, шепча о коротких ударах прямо в лунку. Средний газон улыбался зеленой улыбкой к голубому небу, а солнце, выглянув из-за деревьев, казалось огромным мечом, брошенным клюшкой невидимого бога, чтобы опуститься в последнюю лунку. В тот день после долгой зимы возобновлялась игра, и у первой подставки собралось довольно много народа. Штаны для гольфа переливались всеми цветами радуги, воздух трепетал от радостных предчувствий однако в веселой толпе было печальное лицо принадлежало оно человеку помахивавшему клюшкой над новым мечом который тихо лежал на песчаном холмике человек этот был неспокоен и измучен он смотрел на средний газон топтался смотрел снова колебался словно гамлет наконец он взял у кэдди клюшку которую смышленный мальчик держал наготове Старейшина, наблюдавший за ним из своего кресла, глубоко вздохнул. — Бедный Дженкинсон, — произнес он, — никак не изменится. — Да, — согласился его собеседник, — молодой человек с открытым лицом и гандикапом шесть. Я случайно знаю, что он всю зиму брал частные уроки. — Все напрасно, — мудрец покачал головой. — Никто на свете не может ему помочь. Я постоянно советую ему, чтобы он бросил гольф. — Вы? Вскричал молодой человек. Мне казалось, понимаю и одобряю ваш ужас, сказал старейшина. Но учтите это особый случай. Мы с вами знаем сотни плохих игроков, которые вполне счастливы. Они способны забыть отключиться. Не таков Дженкинсон. В нем нет беспечности. Счастливым он стал бы только при полном воздержании. Понимаете, он обалдуй. «Кто?» «Обалдуй!» — повторил мудрец. «Одно из тех незадачливых созданий, которые обалдели от самого высокого из видов спорта». Гольф съел их души, лишил их разума. «Обалдуй не такой, как мы с вами. Он туп, он мрачен, он не способен к битвам жизни». Например, Дженкинсон ожидала блестящее будущее в области сена и зерна. Но Гольф так воздействовал на него, что он упускал одну за другой самые лучшие возможности, и более расторопные коммерсанты его обходили. Насколько я понимаю, ему грозит банкротство и скорая. «Господи — Господи! — воскликнул молодой человек. — Надеюсь, я не стану обалдуем. Неужели нет никаких средств, кроме полного отказа? Старейшина помолчал. — Занятно, что вы об этом спросили. Сказал он, наконец. Как раз сегодня утром я вспомнил случай, когда Балдуй победил свою немочь. Конечно, благодаря любви. Чем дольше я живу, тем яснее вижу, что любовь побеждает все. Однако вам бы хотелось, конечно, выслушать историю сначала. Молодой человек поспешно вскочил, как дичь, внезапно заметившая капкан. С удовольствием, сказал он. Но я потеряю место у подставки... — Данный обалдуй, — сказал старец, спокойно и крепко держа его за пуговицу, — был примерно ваших лет, и звали его Фердинандом Диблом. Мы были хорошо знакомы. Именно ко мне... Может, в другой раз? Ко мне он пришел за сочувствием в час испытаний. Не постыжусь заметить, что когда он выложил душу, в глазах его стояли слезы. — Что до меня... Сердце истекало кровью. Еще бы, но я старейшина мягко посадил его в кресло. — Гольф, — сказал он, — великая тайна. Словно капризная богиня. Молодой человек обмяк и сдался. — Вы читали старого морехода? — спросил он. — Да, очень давно. — А при чем тут он? — Ах, не знаю, — ответил молодой человек. — Просто пришло в голову. — Гольф, — повторил старейшина, — великая тайна. Словно капризная богиня, он исключительно глупо расточает свои дары. Мы постоянно видим, как крепкие сильные мужчины пасуют перед заморышами, Гиганты промышленности перед младшими клерками. Люди, способные править империей, не могут справиться с маленьким мечом, что великолепно удается законченным кретинам. Странно, но это так. Трудно понять, почему Фердинанд Дибл не мог стать хорошим игроком. У него были сильные руки и верный глаз. Однако играл он ужасно. А как-то в июне я понял, что он, к тому же, обалдуй. Помогла мне в этом беседа на террасе.